Глава шестнадцатая. Это был не только умный ход, должен был признать против воли восхищенный окер, но и свидетельство, если не присутствие духа, то высокого интеллекта. Но пока он, стараясь не поддаваться панике, лихорадочно обдумывал ответный удар, стало ясно, что Керему, сохранявший в этом споре нейтралитет, не желали поддерживать ни одну из сторон. «Мы достигнем того же», Если будем мы дальше держать их на керриме, не допуская их возвращения на корабли, поняв всю безнадёжность ожидания и убедившись в том, что жизни пленных ничто не угрожает, их командиры в конце концов покинут орбиту и улетят. Алет пристально посмотрела на огромного по сравнению с ней виллинджа. "Такие действия, однако, не предусматривают удовлетворения ваших претензий", мекса говорила после алет. Свет, заливавший помещение, прихотливо отражался от ее блестящей кожи. Мы не подчиняемся законам отдаленной галактической цивилизации, о которой вы все говорите, и эти законы нам абсолютно безразличны. Но должна признать, что лично мне неприятна сама мысль о том, что представители одного разумного вида могут извлекать доход от покупки и продажи представителей других разумных видов. Но примите во внимание, елеиным тоном заговорил Предклоп, что по многим стандартам они не могут считаться разумными, в частности, по критериям Кэрому. Он решительно взмахнул обеими руками. Они что, прибыли сюда на своих собственных судах? Нет. Демонстрируют ли они какие-то образцы передовых технологий? Нет. Проявили ли они во время пребывания на вашей планете какие-либо способности вызвавшие ваше уважение. Думаю, что нет. Прэд-Клуб внезапно тнул рукой в направлении Джорджа. Что же касается вот этого образца, то до того, как мы произвели в его мозге некоторые изменения, он не мог ни говорить, ни мыслить. Опустив голову, Джордж угрожающе зарычал. Думаю, у меня хватит ума сказать, что я с удовольствием бы откусил, ухватив пса за холку. Уокер жарко зашептал ему в ухо. «Не делай этого, Джордж. Я бы и сам с радостью его укусил. Но он именно этого и хочет. Это будет лишним доказательством его правоты». Не обращая внимания на Виллинджи, Уокер обратился к Троим Керрему, внимательно наблюдавшим за происходящим. «Я не претендую на особый интеллект. Я всего лишь оптовый торговец с сельскохозяйственными продуктами и повар». Я далеко не так умён, как средний Керриму, но я достаточно сообразителен для того, чтобы делать эти простые вещи и делать их хорошо. Я уверен, что это можно считать разумом и интеллектом. Он отпустил продолжавшего тихо рычать Джорджа и погладил псёлька по голове. Мой друг не умеет готовить. Он не умеет заключать торговые сделки, но он умеет наблюдать, анализировать и делать разумные выводы из того, что он видит. Ткнув большим пальцем Себе за спину Окер продолжил. Наш рослый друг умеет сочинять саги и сонеты. Его народ спроектировал и построил четыре самых больших корабля нашей флотилии. И я не сомневаюсь в том, что хотя уровень нашего интеллекта сильно уступает уровню интеллекта Керому, он достаточен для того, чтобы считать нас разумными существами. Он посмотрел на предклуба, но на того испепляющий взгляд человека не произвел ни малейшего впечатления. «Мы слишком разумны, чтобы возвращать нас на милость третьей стороны, которая будет обращаться с нами, как с неодушевленными вещами». Преодолевая отращение к столь тесному общению, три к эрому придвинулись друг к другу и начали тихо совещаться. Охер не слышал, что они говорили, но разговор сопровождался надуванием великого множества пузырей. Прошло несколько томительно долгих секунд, Прежде чем Алет взяла слово. Нам ясно, что вы обладаете по меньшей мере зачаточным интеллектом. Услышав это, Окер воспрянул духом. Но по вашим собственным меркам, добавила Кэрему. Настроение Окера мгновенно упало. Мы не уверены, что сможем принять адекватное и разумное решение по этому вопросу, заключила Алет. Пад? Похоже, что да, подумал Окер. Что произойдёт? Если Керриму, взявши на себя труд разобрать этот случай, не придут к окончательному решению, двусмысленность положения никак не устраивала человека. Когда всем уже казалось, что окончательное решение может легко качнуться в любую сторону, вперёд выступила, а точнее, выкатилась Скви. Уокер удивлённо посмотрел на неё, но более чувствительный к невербальным сигналам Джордж мгновенно прикусил язык и перестал рычать. Конечно, мы не можем отрицать простую и примитивную природу разума этих трех существ, с которыми мне добилось провести в нелегких испытаниях несколько лет, но я уверена, что все они продемонстрировали разум, позволяющий им продолжительное время существовать самостоятельно и независимо. Охер сразу же скосил взгляд на предклоба. Было видно, что Виллинджи недоволен вмешательством скви, но он благоразумно промолчал. что он мог возразить этой Керему, бывшей племяннице его преступного сообщества. На чём основано это твоё заключение, спросила Алет. Окэру было отрадно видеть, что Три Керему явно заинтересовались мнением своей суплеменницы. Скри принялась оживлённо жестикулировать, почти всеми своими щупальцами. Эта жестикуляция была похожа на символический танец, состоящий из плашных восклицаний. Понять это были не в силах ни Уокер, ни два его друга. Но это безумное сочетание жестов и слов так повлияло на троицу судей, что они всё же приняли судьбоносное решение. Я основываю свой вывод на том, что они всегда безоговорочно признавали моё интеллектуальное превосходство над ними, но в ещё большей степени на том, что они никогда не отказывали мне в помощи, когда я в ней нуждалась. Ответила Скви, жестикулируя, она непостижимым образом сумела одновременно указывать на Уокера, Джорджа и Браука. Если бы не помощь и поддержка этих существ, какими бы примитивными они вам ни казались, меня не было бы сейчас здесь, и мне не пришлось бы конфликтовать с вами в такой неприятной манере. То, что я делаю над собой это усилие, лишь не раз подтверждает их правоту. Они действительно способны на самостоятельность и автономию. Никто не сможет опровергнуть тот факт, что они спасли Кэрему. С этими словами Сквет отошёл от трёх своих собратьев, избавившись наконец от невыносимой близости с ними. Охер горел желанием добавить несколько слов, но не решился. Вместо этого он присел на корточки и принялся гладить по голове Джорджа, понимая важность момента. Кюс продолжал хранить молчание. Позади них брау, который оторвался от сочинения саги, понимая, что лучше подождать более подходящего момента для возобновления работы. Следующее совещание кэриму оказалось дольше, чем предыдущее. Посовещавшись, они облегчённо отодвинулись друг от друга. Тремя щупальцами Мекс одновременно указала на всех троих инопланетян. В отсутствие убедительных доказательств Противоположного было решено, что нет лучшего способа решить эту проблему, чем положиться на слова одного из венцов эволюции, на слова Кэриму. Другими щупальцами Мекс указал на Скви. Мы соглашаемся с твоими рассуждениями. Твои примитивные спутники могут возвратиться на свои корабли. Океру захотелось подпрыгнуть и заорать, потрясая в воздухе кулаками, но он удержался, боясь, что Кэриму передумыют, узрев такое декарское поведение. Предугадать реакцию этих интеллектуальных моллюсков было невозможно. Вместо этого Уокер ещё раз погладил Джорджа, выпрямился и позволил Брауку пожать себе руку. Лишь совершенно случайно краем глаза Уокер успел заметить оружие на присосках правой руки Виллендже. Я и мои друзья по нашему сообществу совершили это грандиозное путешествие, отнюдь не для того, чтобы получить унизительный отказ. Это существо останется с нами. Окер смотрел на круглый диск, не дрогнув ни единым мускулом. Оружие было направлено на единственного мужчину среди кериму. Хозяева, казалось, не заметили этой демонстрации силы, но на самом деле кериму замечали всё и никогда ничего не упускали. Чувствуя, как сзади зашевелился Браук, Уокер предостерегающе поднял руку. Но его рука не остановила бы Туукали, если бы он вознамерился броситься на Вилленджи. Остановить гиганта мог бы только танк. Но жеста все же оказалось достаточно. Уважая мнение Уокера, Браук не двинулся с места. «Какое интересное наступательное оружие», — задумчиво произнес Уокер. Рэхадж, рассматривая диск в руке предклоба, сопоставимое по мощи наше оружие более сложное, но зато не причиняет таких расстройств здоровья, как это. Никто из страйк к эрему не потянулся ни к каким потайным кнопкам, никто не выхватил спрятанное среди щупальцев или под украшениями оружие, никто не произнес никаких команд и не стал звать на помощь. Только что Виллин же стоял посреди зала, направив оружие на троих к Эрему. В следующее мгновение он окоченел, став похожим на фиолетовую сосну или на краба, мгновенно замороженного, в морозильнике рыболовного траулера в Биринговом проливе. Неподвижное тело постепенно окутывал светлый туман. Или он сочился из предклоба? На этот вопрос Уокер не смог дать ответ. Здесь есть приспособление, способное обуздать любого, вспомнил Окер при достижении Скви. Впрочем, они могли бы уже привыкнуть к тому, что их спутница Кэрему любит объясняться недомолвками. Есть ещё один вопрос, который нам надо сейчас решить, спокойно, как будто ничего не случилось, произнесла Алет, приблизившись к Океру. Теперь вам известны координаты Кэрема. Если мы позволим вам улететь, то какие гарантии вы можете дать, что никогда больше не беспокоите нас своими посещениями? Мы обещаем, машинный ответ уокер, но сразу вспомнил, что находится не на встрече с клиентом. Мы не вернёмся, честное слово. Не вернёмся не потому, что нам не понравилась ваша очаровательная планета, поспешно добавил он, повинуясь инстинкту коммерсанта, обязанного соблюдать приличие. Но для нас кэрэм Всегда болееш промежуточным, а не конечным пунктом назначения. И ещё один канализационный люк на шоссе жизни. По счастью, переводчик, монтированный в мозг Джорджа, не смог дословно перевести эту его фразу на язык Керема. То же самое обещаю и я, от своего имени и от имени моего народа, поспешил Браук заверить трёх бдительных Керему. Можем ли мы избавиться от них более надёжно? Чем отправить на планеты, куда они так хотят вернуться, добавила Скви. В это время заговорил частично парализованный предклуб. Только наше сообщество знает, где находится планета человека и собаки. Этого не знают ни нении, выни, ильфы, ни хюфицы, ни тукали. Эта планета находится так далеко за пределами галактической цивилизации, что её не найдёт никто, кроме нас. Но я ни за какую цену не раскрою вам ее координаты. Хотя Виллин же не мог пошевелить ни головой, ни глазами, Охер был убежден, что этот работорговец смотрит только на него, на него одного. Это дело принципа. Прэдклоп не мог знать, что сказал то, чего ни в коем случае не должен был говорить, если бы он не сказал слово «только». Он не понял, что этим коротким словом он бросил вызов интеллекту Кэрэму. На этот раз вперед выступила Мэгс, которая подошла, естественно соблюдая дистанцию, к гостям. Скви говорит разумные вещи. Мы все кровно заинтересованы в том, чтобы как можно скорее отправить вас подальше от Кэрэма. Поэтому мы будем настоятельно рекомендовать нашим астрономам во взаимодействии с их бледными подобиями, вашими специалистами, отыскать координаты земли. Серебристые глаза равнодушно скользнули по распростёртому на полу телу Вилендже. Очень многие низшие виды страдают от убеждённости в своём превосходстве. Джордж не смог сдержаться. К счастью, Кэремо не отличается такой слабостью. "Да", ответил Мэкс без тени иронии. подозреваю, что вы отправитесь домой раньше, чем рассчитываете. Окерка вновь в сторону неподвижного, продолжавшего дрейфовать пред клоба. Что будет с ним? Ответила Алет. Это неприятное существо будет возвращено на его стоящий на орбите корабль. Надеюсь, он получил достаточно внушения. Ни он, ни его экипаж не получат разрешения ступить на поверхность Кэрома. Они нарушили законы нашего щедрого гостеприимства. Охер и Дван не спросил, что вы называете гостеприимством, но он вовремя прикусил язык, да и Джордж смолчал. Вероятно, пёс ничего не сказал, потому что Браук, также, как однажды он поступил со скви на своей родной планете, легонько обхватил морду Джорджа своим невероятно сильным коническим щупальцем. Снисходительный собратья Скви были настолько же высокомерны, насколько и щепетильны в исполнении обещаний, работая в не слишком, правда, тесном взаимодействии с Собш-Ус, ее командой, Илфами и Хюфицами, Керему действительно нашли планету Земля. Точнее сказать, они нашли несколько подходящих планет, уверенные в том, что истинный интеллект невозможно обнаружить на таких дальних задворках Вселенной, Не охотно помогавшие человеку собаки Кэрэму снизошли до того, что обосновали свой поиск любительским описанием, данным Окером. Только потрясающе высокое развитие науки позволило Кэрэму отобрать сначала несколько тысяч подходящих солнечных систем, потом несколько сотен и, в конце концов, всего 4. По земным меркам между этими солнечными системами пролегали немыслимо громадные расстояния. Но для передовых кораблей Ниевов, Илфов и Тукали такое путешествие вовсе не было фантастическим. Когда путешественники готовились к отбытию, их ожидал последний сюрприз. Он появился в каюте Окера и Джорджа, приняв форму аватара очень знакомого им Керему. "Скви, это твоё последнее прости?" обрадовался Окю. Джордж мирно похрапывал на подушке. "Да, действительно, у нас было мало времени на прощание». Охер не стал говорить о том, что никто из Кэрэму вообще не удосужился их проводить. При всем своем разочаровании человек нисколько не удивился. То, что Скви не пришла в порт, вполне соответствовало характеру населения Кэрэма. Но, видимо, подумав, Скви решила попрощаться, прежде чем корабли уйдут с орбиты в открытый космос, и связь с ними прервется. «Твое восприятие, как всегда, — отличается большой неточностью сказал навиши над окером трёхмерный образ и я не собираюсь прощаться, потому что продолжаю путешествие вместе с вами, хотя, конечно, я не собираюсь терпеть вашу физическую близость больше, чем это будет необходимо. Эта новость немедленно пробудила Джорджа, который порывисто оторвал голову от подушки. Молюск летит с нами, не только с вами, ответила проекция. Не обратив внимания на грубость Джорджа, было решено, что сопровождая вас в вашем возвращении, мы можем получить много новых полезных данных. Так же как Тукале Браук сопровождает вас, чтобы написать свою жалкую сагу, так и мы решили пуститься в путь во имя новых знаний. Изображение сквищей езло, и вместо него появилось изображение изящного, умапоморачительного корабля Кэрему. корабль исчез, и на трёхмерном голографическом экране снова появился сквид. "Нас на борту 20", сказала она Уокеру и Джорджу, поясняя покас корабля. "Это минимум, который позволит обслуживать корабль в таком дальнем путешествии. К тому же, это максимальное число кэрему, которые могут делить один реал проживания. Мы очень рады, что вы присоединились к нам", с искренним чувством произнёс Уокер. Я очень боялся, что мне так и не придётся реально попрощаться с тобой, Скви. Расточительная глупость, небрежно заметила Скви. Но иногда приятно. Конечно, мы не можем лично приветствовать друг друга, находясь в межзвёздном пространстве, но когда мы из него выйдем, то почему бы и нет? Чудесно, отозвался Джордж со своей подушки. Мне так не хватает нежных прикосновений скользких щупальцев. Скри как всегда пропустила мимо уши и сарказм Джорджа, так как для неё было естественным воспринимать собачий мир по его номинальной стоимости. Радостное предчувствие, которое испытывали Окер и Джордж, когда корабли вывалились обратно в нормальное трёхмерное пространство, сменилось разочарованием, когда выяснилось, что в этой солнечной системе нет их родной планеты. Во внешней области солнечной системы Находились газовые гиганты, чья роль, помимо прочего, заключалась в том, что их мощная гравитация притягивала космическую пыль и мелкие космические тела, что делало пригодными для жизни внутренние планеты, расположенные ближе к звезде. Третья от звезды планета была действительно очень похожа на Землю. Белые пушистые облака плыли в кислородно-азотной, пригодной для дыхания атмосфере. Были на планете океаны, суша и признаки жизни, но это была не Земля. Быстро проведённые исследования показали, что на этой планете отсутствовала разумная жизнь. Во всяком случае, отсутствовали всякие признаки электронных средств коммуникаций. Это был пустынный, никем не заселённый рай. Новость о существовании этой планеты произведёт на Земле сенсацию, где любой уважающий себя астроном отдал бы все на свете за такое открытие. Но сейчас единственными землянами, восхищавшимися этой планетой, были Уокер и Джордж. Собш, Ус и ее коллеги занесли в журнал точные координаты новой планеты, и вскоре она исчезла в необъятной космической дали. «Могли бы получить в собственность целую планету», — мечтательно произнес Джордж, следя, как бело-голубой шар исчезает с голографического экрана. Никто не говорит, где можно поднять ножку, никто не шумит, когда хочется вдоволь полаять. Но зато и поговорить не с кем, — добавил Окер. Я уверен, что со следующей звездой нам повезет больше. Как же сильно он изменился, — подумалось Уокеру. Джордж стал совершенно иным человеком. Он говорит о перелете в другую галактику, так словно обсуждает с приятелями поездку на пригородной электричке. Но им не повезло, что... И во второй раз звезда этой солнечной системы была почти двойником солнца. И четвёртая планета вполне пригодной для жизни, но высаживаться на ней было небезопасно. Какая-то неведомая катастрофа или эпидемия уничтожили на этой планете почти всё живое, оставив на суше и в море лишь жалкие остатки жизни. Даже всезнающий Керему не могли сказать, какие страшные микробы могли уцелеть на опустошённой планете. Все корабли экспедиции покинули эту солнечную систему, не проникнув в её атмосферу и оставив планету прозябать в неизвестности и хранить свою страшную тайну. Дважды пережив тяжкое разочарование, человек и пёс не питали иллюзий, когда экспедиция приблизилась к третьей из четырёх солнечных систем, указанных астрономами Керама. Надо ли описывать ту смесь потрясения и восторга, какие испытали земляне, когда выяснилось, что третья планета излучает электромагнитные волны в радиочастотном диапазоне и что часть сигналов полностью соответствует языку, которым пользуются Уокер и его четвероногий друг. С увлажнившимися глазами Уокер слушал выпуск вечерних новостей BBC. Английский язык Британии не был тем языком, на каком говорил Уокер но это было подтверждение успеха. Они вернулись домой. Оказавшись спустя столько лет вблизи родной планеты, Маркус Охер не знал, как на это реагировать. Когда корабли вышли в обычное трехмерное пространство в окрестностях Нептуна, он ушел в каюту, оставив Джорджа осаждать вопросами Собш-Ус и ее коллег. Пока он пытался сообразить, что делать дальше, что сказать Герлахину, о последовательности дальнейших действий, Нивы вспомнили о нем сами. У двери каюты возникли два силуэта. Вот и настало твое время, человек Маркус Уокер. Меня зовут Кельт Воз. Рядом со мной находится мой коллега Набан Дикс. Мы с вами не знакомы. Мы специалисты по межзвездным коммуникациям. Это журналисты, понял Уокер. Вездесущие братья. постоянно жаждущие новостей, обожающие неожиданные повороты при столкновениях с другими цивилизациями и подчас страшно действующие на нервы. Особенно раздражали они Уокера теперь, когда ему надо было побыть одному и подумать, что делать дальше. Но именно это и хотели выудить у него репортёры. Но что ж, было бы невежливо отказать им в интервью. Он открыл дверь, кроме двух нивов в каюту ввалился кто-то третий. Этот третий не был энергичным Ниевским репортером. От изумления у Окера широко раскрылись глаза. Он открыл было рот, чтобы поднять тревогу через коммуникатор, но опоздал. Последовала яркая вспышка, и пучок мощного излучения из круглого диска, зажатого в мощной, усаженной присосками конечности, уложил у Окера на пол. Когда ошеломленные Ниевы оглянулись на предклоба, Он выстрелил ещё дважды. Высокие тонкие фигуры, как подкошенные, повалились на пол каюты. Возможно, во втором случае заряд был мощнее или просто Охер оказался крепче Ниевов, но они были без памяти, в то время как Охер сохранил ясное сознание. С своей характерной раскачивающейся походкой, Предклоп вышел на середину каюты и склонился над лежащим на полу человеком. Все тело Уокера, казалось, уснуло. В мышцах он ощущал неприятное сильное покалывание. Ни говорить, ни двигаться он не мог. Он лишь беспомощно смотрел, как Прэд Клоп перезаряжает свое оружие. «Где Джордж?» — лихорадочно подумал он. Уокер был парализован и не мог позвать на помощь. Правда, чувствительность постепенно возвращалась, и, кажется, скоро он будет в состоянии двигаться. Покалывание усилилось, и... а это означало, что функции нервов начали восстанавливаться. «М-м-м», — промычал Уокер. «Нет, говорить он пока не может, но ничего, скоро». Но скоро? Очень скоро стало несущественным. Вилен же был отнюдь не глуп. Одно только его присутствие на борту Дживен Пха доказывало этот печальный факт. Как только грудная клетка, гортани, губы стали повиноваться Уокеру, он сразу же спросил, как такое стало возможным? Вирен же, спокойно и безмятежно, ответил на вопрос человека, указав на двух распростертых на полу Ниевов. «Когда эти бессовестные Керему вернули меня на наш корабль после моей прискорбной и неудачной попытки вернуть собственность по праву, принадлежащую нашему сообществу, я связался с двумя существами, которые теперь лежат здесь, рядом с тобой. Ты же знаешь...» что настоящий предприниматель всегда готов к установлению полезных для бизнеса контактов. Я ознакомился с обычаями и привычками неивов во время нашего краткого пребывания на этой планете и, пользуясь этими знаниями, разработал стратегию проникновения на ваш корабль, чтобы снова посмотреть на моё имущество. Он небрежно взмахнул рукой с оружием. Как видишь, всё получилось как нельзя лучше. Ты их подкупил? прошептал Локер, скосив глаза на двух незадачливых репортёров. "Вовсе нет. Было трудно понять, способен ли голос Виленже передавать такое абстрактное качество, как гордость. Они летели на другом корабле, на Невском. Они были не в курсе наших отношений с пропавшим имуществом и поэтому оказались очень полезными для нас. Мои представители сообщили им, что на нашем корабле есть ваш хороший знакомый" который хочет лично поздравить вас с возвращением на родину. Эта публика помешана на зрительных и слуховых эффектах. Они знали, что я буду лишь одним представителем нашего сообщества, присоединившимся к вашей экспедиции, и поэтому согласили, чтобы я, разумеется, за оплату, прибыл на их корабль, а затем, когда представится возможность, вместе с ними явился я сюда, на торжественную встречу с тобой. После этого я должен был по замыслу, вернуться на их корабль, а оттуда на свой, опять-таки, когда представится такая возможность. На этот раз Вилленджи взмахнул невооруженной рукой. На борту их корабля я по большей части был предоставлен самому себе. Так как на корабле были Ниевы, Илфы, Хюфицы и даже Тукали, я мог свободно передвигаться по кораблю, так как каждый думал, что я получил разрешение от кого-то другого. Единственная опасность заключалась в том, что о моём присутствии мог узнать ты или кто-то из тех, кто знал непростую историю наших отношений. Теперь в его тоне заметно сквозила самоуверенность и ехидливость. К счастью, этого не случилось. Боль в теле немного уменьшилась, но всё же заставляла Окера временами скрепить зубами. Ты прав, здесь ты совершенно один, твои сообщники ничем не могут тебе помочь. И у тебя нет никакой надежды получить назад твоё имущество. Так чего же ты хочешь? Ответ явился в виде роструба, смертоносного излучателя, направленного на переносицу Окера. Он окаменел и взглянул снизу вверх на фиолетового инопланетянина с огромными глазами. Ты собираешься меня убить? Да. Я собираюсь тебя убить. Коротко по-деловому, не повысив голоса, ответил предклоп. Уокер принялся лихорадочно подыскивать нужные слова. Поначалу он хотел сказать что-нибудь мелодраматичное, например: "Если ты меня убьёшь, то никогда не выберешься из живенпха живым". Но подумав, Уокер не стал этого говорить, потому что было ясно, что Прэд Клуб уже смирился с этой неизбежностью. Было понятно, что таким способом вразумить Вилендже ему не удастся, поэтому Уокер избрал другую тактику. ты хочешь уничтожить ценное имущество, уничтожить без всякой надежды на компенсацию? Мне кажется, это странное намерение для такого опытного бизнесмена, как ты. Да, я согласен. Однако здесь речь идет не о доходах и прибылях, и в этом твоя вина. Одним своим существованием, своей способностью не только организовать побег, но и каким-то непостижимым способом вернуться на родную планету, ты бросил вызов и, всем принципам ассоциации, всему, что дорого любому Вилленджи. Это неправильно и противоестественно. Такого просто не должно быть. С этими словами Прэд Клоп приблизил раструб к лицу Уокера. Инстинкт подсказывал ему закрыть глаза, но опыт и решимость воспротивились. Правда, Прэд Клоп еще не закончил свои речи. Помнишь, что я сказал тебе во время нашей последней встречи на борту... с эсриматского корабля. Будь уверен, что в скором будущем естественный порядок вещей будет восстановлен. Да, тихо пробормотал Локер. Это я помню. Ещё я помню, как ты сказал, что это всего лишь бизнес. Усики на коническом черепе Виллендже пришли в беспорядочное движение. Огромные глаза сосредоточенно уставились на лежавшего у его ног человека. Да, это всего лишь бизнес. Необходимость восстановить естественный порядок. Порядок же этот заключается в том, что неоспоримо более примитивное создание не должно не имеет права унижать существо высшее. Но что если я смогу доказать, ответил Окер, понимая, что времени у него почти не осталось, что я не ниже тебя, что мы равны. Это удовлетворит тебя? Впишется ли это в твой естественный порядок вещей и позволит ли сохранить одновременно верность принципам, ради которых ты готов умереть. Ему показалось, что Виленджи заколебался. Ты не сможешь доказать это утверждение, если ты сумеешь, то мне придётся признать, что я, и это самое главное, не имел права захватывать тебя в плен. Я тоже так думаю, сделав невероятное усилие, Окер сел, а владей в своём телом, он однако понимал, что звать на помощь бесполезно. Этот фаталист убьёт его прежде, чем кто-нибудь успеет его спасти. Оставалось только одно защищаться с помощью логики и разума. Настал время заключить самую важную сделку в своей жизни. "Я не смогу вернуться домой", просто и буднично произнёс Уокер. Вилен же уставился на него немигающим взглядом. "Конечно, не сможешь, ведь я сейчас тебя убью". «Даже если не убьешь, даже если бы тебя здесь вообще не было, я все равно уже не смогу вернуться. Раз труп инопланетного оружия заметно дрогнул». «Не понимаю. Только не принимай мое непонимание за признание нашего равенства», — быстро добавил Прэд Клоп. «Я не собираюсь этого делать». Уокер вдруг почувствовал, что ему стало очень легко. Он думал над этим очень-очень давно». Практически вернувшись домой, я наконец впервые понял, что грызло и мучило меня всё последнее время. Я слишком сильно изменился. Поняв, что руки тоже начали ему повиноваться, он сделал энергичный жест. Я не могу вернуться домой. Эвелинже изумлённо смотрел на человека. После всего, что случилось, после всего, что мне пришлось пережить, я просто не могу этого сделать. Я перестал быть гражданином земли. Теперь у меня вообще нет родной планеты. Я повидал слишком много чудес, слишком много для того, чтобы вернуться и продолжать жить, как ни в чём не бывало, на маленькой, забытой всеми, отсталой планете, какой бы родной она ни была. Я думал, что должен вернуться. Это была моя самая заветная мечта с тех самых пор, когда Сесриматы спасли нас из твоего плена. Он покачал головой, удивляясь собственным словам. «Я хочу снова увидеть Сесримад. Какое-то красивое место, какой замечательный народ там живет. Я был покорен Ниевом, Хюфом, Туукалией. Я хочу побывать на Иоле и на дюжине других планет». Он вызывающе посмотрел в глаза предклоба. «Мне было бы даже интересно посмотреть, как живут вилленжи у себя дома». «Но вернуться домой я не могу?» «Конечно», Иногда я буду тосковать по куску шоколадного торта или по футболу в воскресенье, и, естественно, это будет, я уверен. Но согласен ли я ради этого отказаться от восхождения на гору Ниева или от посещения концерта танцовщиц Сары Матына? Он отрицательно качнул головой. Нет, нет и нет. Я слишком сильно изменился и очень многому научился за это время. Он улыбнулся, просто улыбнулся своим мыслям. Аня, для того чтобы произвести впечатление на предклоба. Я научился готовить. Я могу приготовить блюда, которых не может вообразить себе ни один земной повар. Я даже могу испечь шоколадный торт или его очень похожий заменитель. Он с трудом выпрямился и не мигая посмотрел глазами Виленже. Я стал таким же цивилизованным обитателем галактики, как Неи и Хюфицы, и даже Кэрому. Или ты, или любой другой Виленджи. Сказав это, Окер закрыл глаза и застыл, ожидая выстрела. Шли тамительно долгие секунды, складывавшиеся в минуты одну другую. Внезапно Окер почувствовал, как на его плечо у лёгся какой-то тяжёлый предмет. Он осторонился, но не почувствовал ни покалывания, ни мучительной боли. Окер открыл глаза, предклоп присел на свои согнутые нижние конечности, отложив в сторону оружия. На плече Уокера лежала верхняя перепончатая конечность Виллинджи. Человек помнил хватку этой конечности, когда Виллинджи силой вытаскивал его из взятой на прокат машины на берегу Коули-Лейк в Сьероневаде, в Северной Калифорнии. Что бы сейчас ни сделал Прэд Клоп, он, Уокер, никогда больше не увидит это озеро, потому что он... сказал правду. Как бы ни хотелось ему ещё раз побывать на Коули Лейк, как бы ни хотелось навестить старых друзей, он не мог вернуться к той жизни, какую вёл на земле. Собственно, он не сможет жить на земле никакой жизнью. Она стала для него Он стал искать подходящее слово. Она стала для него маленькой. Вот оно, нужное слово. В масштабе удивительной галактики большую часть которой ему только предстоит увидеть, земля была слишком мала. Он вдруг понял, что предклуб продолжает пристально смотреть на него насчёт естественного порядка вещей, заговорил Виленджи. Он не может быть неизменным. Всё на свете должно меняться и меняется. Тот, кто занимается торговлей, должен лучше других понимать эту изменчивость мира. Оставив свою первобытную планету, «Ты покинул и свое первобытное «я». Я не могу быть уверенным, что такое изменение касается всех представителей рода человеческого, но я должен признать его в тебе, в человеке, с которым столкнула меня жизнь». Перепонка скользнула с плеча Уокера, и сильные отростки ее крепко, но не до боли, пожали руку человека. «Хотя я пока не уверен, что до конца разобрался в особенностях твоего откровения, ты все же убедил меня». Я признаю по крайней мере одного человека равным или почти равным себе. Поэтому я не убью тебя, Маркус Уокер. Уокер изо всех сил постарался сохранить хладнокровие. "Очень тебе обязан", спокойно ответил он. Он действительно сильно изменился, так как сумел добавить никаких обид. "Я понимаю тебя, когда ты говоришь, что это всего лишь бизнес. Я работаю, точнее, работал в бизнесе". Был об том торговцем, торговал с рыём. Отпустив руку окера, Предклоп задумчиво посмотрел на аниевских репортёров. Они начали приходить в себя, негромко стонати, шевелиться. Брыжики судорожно сжимались, а четвёрённые хвосты ритмично подёргивались. Виленжин не собирался их убивать и не убил. Поняв, что скоро они окончательно придут в себя, он снова повернулся к своей бывшей собственности. Вот это уже интересно. Кто знает, может быть, мы займемся совместным бизнесом? Мы всегда готовы учиться у других. Уокер искосо посмотрел на Вилленджа. Даже у бывшего пленника? Прэдклоп досадливо махнул перепонкой. Главное — это содержание знания, а не его источник. Прибыль ищут там, где ее можно найти. Я не мог бы лучше сформулировать эту мысль. Знаешь... Однажды мне предложили 3 контейнера какао-порошка, и мне пришлось унасёкся на полусловие, чтобы не испытывать вежливости пред клоба. Виленжи наверняка не имели ни малейшего представления о какао фьючерсах и о том, как политическая ситуация на берегу Слоновой кости и в Венесуэле может повлиять на состояние товарного рынка. Собственно, едва ли виленжи могли этим заинтересоваться. Если они когда-нибудь и займутся совместным бизнесом, что само по себе очень сомнительно, то для этого потребуется вначале достичь полного взаимопонимания. Интересно, сможет ли он использовать для этого свои проснувшиеся кулинарные способности? Но самое главное – это не торговать разумными существами, решительно заявил он инопланетянину. Даже если они не столь разумны, как Вилленджи, Люди, Туукали или Кэрему, Это не только противоречит галактическим законам, это неприлично. Я уважаю твой новый статус, бесстрастно ответил Предклуб. Но не тебе судить о торговых традициях другого вида. Некоторое время они спорили на эту тему. Всё это время Окер дивился тому пути, который он прошёл за последние несколько лет. Сначала он был всего лишь пленником Виленджи, и вот теперь он сидит со своим похитителем И мирно обсуждают с ним особенности и этику виленжского бизнеса, демонстрируя редкую выносливость и быстро оправившись от действия пролезующего оружия пред клуба, оба Невских репортёра, забыв о невежливом обращении и стрессе от травмы, принялись записывать интереснейший диалог между виленжем и одиноким человеком. Они не были сильно потрясены, но их раздражение не шло ни в какое сравнение с недоумением четвероногого землянина, который в этот момент едва не наткнулся на них. Было трудно сказать, что поразило Джорджа больше: присутствие их бывшего учителя пред клоба в их каюте или тот факт, что он вежливо и оживлённо беседовал с Окером. "Нельзя так же похищать и собак", объявил Окер, добавив эту загадочную фразу как раз в тот момент, когда в каюту вбежал пёс. Ошеломлённый Джордж пролетел в свою часть каюты, не обратив ни малейшего внимания на ниевских репортеров, увлеченно подмечавших все, что происходило на их глазах. «Очаровательная реакция», — сказал один. «Да, и очень живописная», — согласилась женщина-репортер, занимаясь висевшими у нее на животе электронными приборами и устройствами. Аудитория на Ниеве ахнет, когда все это увидят. «Что здесь происходит?» — подобравшись к другу бочком, Неуверенно спросил Джордж, не спуская опасливого взгляда сновидшего над ним Вилленджи. «Что он здесь делает?» Протянув руку, Уокер ласково потрепал пса по холке и спине. «Пред Клопп проник к нам, чтобы убить меня, и, наверное, тебя тоже». Он посмотрел на рослого инопланетянина. «Но он меня не убил, и вместо этого мы сидим и мирно болтаем, стараясь понять друг друга». Теперь никто не собирается никого убивать, а ассоциация, которую представляет здесь предклуб, не станет выдвигать требований о нашей выдаче. Уокер подмигнул о шалевшем от таких новостей Джорджу. Но теперь не будет никаких похищений братьев по разуму. Да, еще одно. Я не собираюсь возвращаться на землю. Он сказал об этом спокойно и уверенно, как о чем-то будничном и давно решенном. Она перестала быть для меня домом, Я решил больше туда не возвращаться. Я не хочу возвращаться. Я хочу учиться, набираться опыта и видеть всё, что происходит во вселенной. Он медленно перевёл дыхание и снова заговорил. Но я уверен, что Герлахин найдёт возможность высадить тебя в Чикаго или в любом другом месте, которое ты выберешь. Оправившись от удивления, Джордж воззрился на Окера. Потом он шагнул вперед и укусил человека за ногу. Выразив отрывистым лаем свой гнев и удивление, второго было больше, чем первого, он продолжал, не отрываясь смотреть на своего давнего спутника и друга. Прэд Клоп наблюдал эту сцену с нескрываемым интересом, в то время как два Ниевских репортера с едва сдерживаемым восторгом тщательно ее записывали. «Жорж, в чем? Ты глупый, глупый человек, выживший из ума». Безволосый обезьяна. Ты что, ничего не помнишь? Ты что, ничего не видишь? Джош помолчал, потом продолжил. Наверное, нет, потому что всё, что ты сейчас можешь, это сидеть здесь с открытым ртом и вздыхать. Пёс принялся возбуждённо описывать по каюте круги. Сколько раз я говорил тебе, что на земле я буду всего лишь говорящим курьезом или стану влачить жалкое существование, притворяясь немым. Сколько раз я говорил тебе, что здесь я всего лишь один инопланетянин из сотен других. Сколько раз я говорил тебе, что для меня самый лучший выход это не возвращаться на землю. Окер не сразу обрёл дар речи, но послушай. Ведь каждый раз, когда мы говорили о возвращении, ты всегда говорил, что твоё желание вернуться такое же твёрдое, как и у меня. Жорж снова бросился к нему, но на этот раз Вакир успел вовремя отдёрнуть ногу. Понимаешь, есть ум и есть здравый смысл. Ты, наверное, умён, Марк, пёс кивнул в сторону заинтересованно следившего за этой забавной перепалкой Виллиндже. Ты настолько умён, что это признал даже сидящий напротив тебя ходячий баклажан. Но когда дело доходит до здравого смысла, ты становишься глупее, сумасбродный чихуахуа. Конечно, я говорил, будто мне смерть, как хочется домой, но я делал это ради тебя, чтобы поддержать тебя, потому что ты отчаянно тосковал по земле, потому что ты только об этом и говорил, потому что ты, мой друг, Марк. В Ахмата голова опустилась, потом снова поднялась. Я же никогда не хотел возвращаться в тёмные вонючие переулки и холодные подворотни. По мне, все эти драки, убийства щенков и неуютные ночёвки мог откатиться к черчам собачьим оглянувшись он посмотрел на восторженных репортёров ты всё понял отлично ты можешь ещё добавить потому что я изменился а из-за того как я изменился мне будет лучше на неиве чем на земле хотя конечно лучше всего было бы на сарематане да чёрт возьми я бы согласился даже на керем там между прочим очень интересные запахи И мне не придётся там провести остаток моих дней, постигая передовую науку. В каюте наступила мёртвая тишина. Слышно было лишь тихое жужжание записывающей аппаратуры. Отлично, выдывил наконец из себя Окер. Поднявшись на задние лапы, Жорж положил передние на колени Окера и серьёзно посмотрел ему в глаза. Мне не к чему и некуда возвращаться, Марк. Но ты, ты уверен в своём решении? ты на самом деле уверен?» Уокер улыбнулся. «Я уверен, Джордж». Он погладил песика по лохматой холке. «Я вспрыгнул на поезд, в котором хочу ехать и дальше. Это произошло не сразу. Мне потребуется время, чтобы признаться в этом самому себе». Он задумчиво пожал плечами. «После всего, что мы пережили, после всех сражений, после стольких усилий, потраченных на то, чтобы снова оказаться здесь, оказалось, что это вы здесь». для меня больше не существует». По крайней мере, отчасти поняв, что бывший рабовладелец не причинит им вреда, пёс немного успокоился. «Как можно снова поселиться на ферме после того, как увидел галактическую цивилизацию? Я рад, Марк. Я не просто рад, я счастлив. Теперь я могу жить, не скрывая своего умения говорить, и не только говорить, но и мыслить». Он прищурился и И в упор посмотрел на Вилендже. Ты уверен, что между вами возникло взаимопонимание, о котором говорит Марк? Виленджи потянулся к Джорджу, который инстинктивно отпрянул, но это движение закончилось тем, что Предклуб погладил собаку, правда, довольно неумело и грубо. Я не готов, да, собственно говоря, и не имею единоличного права предлагать какие-то радикальные изменения в принципах деятельности нашей ассоциации. Но если новые средства обеспечат доход, он не договорил, твердо глядя человеку в глаза. Уокер в это время отматывал пленку назад, вспоминая все, что произошло с ним после похищения той безумной ночью на его стоянке в Сьере. Все началось с группы инопланетян, похитивших его с целью продажи или с целью как-то его использовать. Но он сам и уже довольно давно научился использовать инопланетян. Цесарематов и Ниевов, Хюфитцев и Илфов, Тукали и Кераму. Все они прониклись к нему уважением и были готовы служить ему и трем его друзьям. При этом он сам пользовался методами, усвоенными во время работы на чеках с хейсериевой биржи. Только теперь он понял, что смотрит в будущее с большим оптимизмом. Что же касается земли, то в его распоряжении всегда будут воспоминания, которые позволят преодолеть неизбежные приступы ностальгии, воспоминания, и Джордж, он променяет посиделки в Старбаксе на межзвёздные приключения. Вместо того, чтобы смотреть футбол, он будет участвовать в ритуальных свадках Ниевов, в этом завораживающем, чётко организованном действии. Ниев. Там живут одно существа, верные и любящие, единственные из всех встреченных им до сих пор инопланетян. Он жаждал новой встречи с этим существом. Что подумает Ви-Пим-Пир, когда он вернется? Он был уверен в одном. Неистовые в своей активности неевские репортеры устроят настоящее пиршество из этого союза, пусть и платонического в биологическом смысле. Может ли быть между ними что-то большее? Посмотрим, — решил Окер. Все возможно, так как наука всесильна. Таково было теперь его убеждение. Главной его мотивацией теперь было приобщение к этому неиссякаемому источнику. Но это будет не сейчас. Тукали решили вернуться домой, но и эльфы, отдавшие себя в его распоряжение, по крайней мере, на какое-то время последуют за ним. Что касается Кэриму, то Скви сама сказала, что они сопровождают его в надежде добавить новые знания в свою сокровищницу, будучи номинальным руководителем ниевской экспедиции он ожидал, что нииы подчинятся любому его решению во всяком случае пока особенно если его поддержат жадные до новостей ниевские репортёры не стоит и говорить о собш уус её астрономах а иусакес хюфа которые отдадут всё чтобы и дальше исследовать этот никому неизвестный сектор галактики Впереди масса времени до возвращения всех его многочисленных друзей на Ниев и другие планеты. У него масса времени на то, чтобы укрепить отношения с Предклобом и убедить его отказаться от похищений и продажи разумных существ. Настало время путешествовать, исследовать, наблюдать. Поднявшись, он обратился к довольным и полностью оправившимся от травмы Ниевам: "Мы не станем возвращаться на родную планету. Мой спутник и я Оно казал рукой на бешено вилявшего хвостом Джорджа. Решили, что обнаружение земли вполне заменит нам возвращение. Надеюсь, мы вернёмся на Нил. Все четыре хвоста женщины-репортёра задергались от волнения, чисто впрочем, профессионального. Какая превосходная новость, Маркус Уокер. Чем дольше продлится экспедиция, тем больше стоящих сюжетов мы заснимем. Уокер одобрительно закивал. «Как раз об этом мы с Жоржем и думали. Как официальные представители Ниевских СМИ вы можете проинформировать об этом капитана Герла Хина». Он улыбнулся больше себе, так как инопланетяне не понимали значения человеческой улыбки. «Скажите капитану, что наш флот...» Уокер сам удивился, насколько легко он произнес «флот» ложится на обратный курс. Они не все поняли и... из его короткой речи из-за несовершенства своих переводчиков. Но ничего, скоро они всё поймут. Какой маршрут вы изберёте? неуверенно спросил репортёр мужчина. Окер задумался. Он никогда хорошо не знал астрономию, даже в пределах школьного курса, и ему пришлось признаться в своём невежестве даже относительно ближайших к Солнцу звёздных систем. Но у него не было никаких сомнений, что для исследователей здесь не початый край работы. Галактика, как он понял во время своего вынужденного путешествия, полна бесконечных чудес. Ты ещё к ногу заставил Окера посмотреть вниз. Заметив это, Джордж отпустил его штанину. Я не знаю, чего хочешь ты, человек, но меня всегда манил Сириус. Примечание: по-английски Сириус Dog Star, собачья звезда. Примечание переводчика. Конец. Примечание. Уокер не сдержал улыбку. Не так уж много лет назад такое заявление, от кого бы оно ни исходило, он бы воспринял как не очень удачную шутку. Но сейчас всё это звучало на удивление серьёзно. Здесь, на звёздном корабле, в присутствии троих инопланетян, ожидавших его ответа, теперь это было абсолютно серьёзно, и для него самого, и его невероятно говорливого лахматава друга.